Она так покачала головой, что золотистые кудряшки рассыпались в полном беспорядке. «Это я могу себе представить». Я вообразила, что бы тут началось, если бы шарлота собрала чемодан и просто так сбежала. «Нет-нет, ты этого не можешь. Ты же не знаешь, при каких драматических обстоятельствах она исчезла, и как все это было связано с этим юношей?» «Гвендолин, вынь палец изо рта! Это такая ужасная привычка!» «Извини». Я даже не заметила, как я начала грызть свои ногти. Это просто от волнения. Тут так много такого, чего я не понимаю. Ну, так и у меня то же самое, заверила тетушка Мэдди. А я слышу все это уже с 15 лет. Хотя я тоже обладаю чем-то вроде естественного таланта к мистериям. Все монтрозы любят тайны. И так было всегда. И только поэтому мой несчастный брат женился на твоей бабушке. Если ты меня спросишь, это не может быть ее неотразимый шарм потому что его у нее вообще нет. Она запустила руку в бомбоньерку и вздохнула. Вот беда. Мне кажется, я делаюсь зависимыми от них. Я быстро сбегаю из Эльфридж и принесу тебе новых, пообещала я. Ты была и остаешься моим любимым ангелочком. Поцелуй меня и надень пальто. Идет дождь, и никогда не грязи ногти, слышишь? Так как мое пальто осталось висеть в шкафчике в школе, я надела мамин дождевик в цветочек и, выходя за дверь, натянула на голову капюшон. Человек у входа в доме номер 18 как раз закуривал сигарету. Подчиняясь неожиданному порыву, я, спускаясь по ступенькам, приветливо помахала ему рукой. Он не помахал в ответ. Естественно, нет. Дурак. Я побежала в сторону Оксфорд-стрита. Лило, как из ведра. Мне стоило надеть не только дождевик, но еще и резиновые сапоги. Цветы на моей любимой магнолии, на уну, печально повесили. Я трижды наступила в ложу, прежде чем добраться до нее. И как раз, когда собралась обойти четвертую, меня совершенно без предупреждения сорвало с ног. Мой желудок летел по американским горкам, а улица перед глазами слилась в серую реку. На этом мгновении держится вечность. Надпись на солнечных часах, Средний храм, Темпль, Лондон.